Эпилог. Нужно иметь в виду, что хотя автор и решил поставить точку в своей истории, эта книга, как, впрочем, и любая другая, далека от завершения. Персонаж, оставшийся в живых в конце, продолжает жить и прокладывать себе дорогу в свое неписанное будущее, неважно, будет оно коротким, длинным или даже бесконечным, таким, например, в котором неожиданные достижения в области биохимии могут привести к открытию лекарства от смерти или где герой сможет прийти на помощь попавшему в беду сверхъестественному существу и в награду получить вечную жизнь. Тут есть различия между живыми существами из плоти и крови и остальными видами, населяющими вымышленный мир. А единственный шанс читателя узнать о его испытаниях и победах — это довериться собственному воображению и услышать, как собственный внутренний рассказчик раскручивает его судьбу. Таким образом, даже самые крошечные второстепенные персонажи могут питать надежду, что какой-нибудь читатель возьмет на себя задачу рассказать их полную историю, подхватив, если можно так выразиться, свободный кончик нити со страницы и потянув за него достаточно долго, чтобы можно было привязать к нему новую нить и начать самостоятельное повествование. В число таких персонажей входят и герои, которые, что называется, мертвее мертвого. Они тоже способны породить новые истории, как в их собственном, так и в других мирах. То же касается и всего остального, что не доведено до конца на последней странице или упомянуто в тексте лишь вскользь, по ошибке писателя или намеренно. Поскольку сюжет и его компоненты могут в сознании как читателя, так и автора, обнаружившего в них неиспользованный материал, совершать такие повороты, которые невозможно предсказать. И тут без разницы, как часто и тщательно читалась книга, сколько людей анализировала и обсуждала ее, сколько веков над ней ломали голову или обрушивались на нее с критикой. Люди и звери, боги и стихии, исторические события и мелкие житейские происшествия, природные катаклизмы и микроскопические феномены переплетаются вместе и расходятся во все стороны, словно мицелий гриба, который разрастается в земле на 60 квадратных километров, и точно так же, как и те, кто собирает его мертвенно-бледные плоды в лесах, на скалах, земляных отвалах или под стенами домов, не имеет ни малейшего понятия о том, что он, вероятно, самый крупный живой организм на планете, что ему тысячи лет и что он — является родителем других гигантских грибов, которые в совокупности покрывают пятую часть континента. Ярким показателем размеров подземного существа является грибной суп, кипящий в большой алюминиевой кастрюле на плите кухни двухкомнатной квартиры на седьмом этаже запущенного многоквартирного дома на окраине самого красивого из городов мира. Он наполняет своим ароматом не только комнаты-квартиры, но и в виде пара выскальзывает через щель в окне и превращает всех, кто его вдыхает, во второстепенных персонажей заключительной главы героического эпоса, известного лишь на родине женщины, размешивающей суп. Другая иллюстрация — мелко нарезанные грибы в салате, который подается в хрустальном салатнике ручной огранки из того же сервиза, что и другие блюда графины и стаканы, наполненные изысканными напитками и деликатесами и украшающие столы праздничного банкета, завершающего международную конференцию, проводимую во ознаменование столетия этнических чисток. Впрочем, точно такая же прозрачно звенящая посуда украшает накрытые столы в соседнем зале, где свадебный банкет настолько пышен, что на следующий день отец невесты бросится с церковной башни тем самым подтвердив опасения распорядителя гостиницы, что у человека такого сорта не может быть средств на торжество, еду и цветы, на фокусника и оркестр, на напитки и воздушные шары, и заставив распорядителя снова и снова задавать себе вопрос, почему он не настоял на залоге, как делал обычно. Вопрос, на который нет ответа. Кроме как броситься с той же башни, потому что сам он подворовывал гостиничные деньги, И это точно выяснится в ходе расследования скандала со свадьбой. А факт, что смерти отца и распорядителя случатся так близко друг к другу по времени, может породить слухи, которые прекрасно доживут до наших дней. Или еще пример. Семнадцать высушенных на солнце грибов в котомке бродяги, который, блуждая по стране, соседний с той, где проходят два банкета, но немного дальше от той, где самый красивый из городов мира, стоя скатывается с песчаного склона горы, которую местные жители никогда не называют иначе, как «гора», с удивительным проворством, потому что сушёные грибы почти невесомы, и он путешествует налегке, как и подобает бродяге. Бродяги всегда скитались налегке и всегда будут скитаться с лёгкой котомкой. Лёгкая котомка — главная характеристика бродяги вместе с его посохом, и можно заменить эту троицу из бродяги, котомки и посоха на рассказчика, историю и песню. А обособленно от всего этого, вне истории, где отведена роль гигантскому грибу, стоят те, кто родился к северу или к югу от грибного пояса и с недоверием относятся ко всему, что растет в тени, особенно к грибам. Психологи называют это микофобией. Их повествовательное искусство похоже на разрастание водорослей, клубники, одуванчиков, лотосов или инжира. Писатели не меньше, чем читатели, находятся в плену этой природы истории книг и даже не подозревают, что то, что они считают в своих произведениях совершенным новаторством, на самом деле настолько старо, что с момента, как это впервые сформировалось в сознании первой рассказчицы и она произнесла это, до тех пор, когда это было записано на глиняной табличке, папирусе, пергаменте или бумаге, свернуто в свиток или переплетено в книгу и, в конце концов, стало литературным новшеством, прошли целые тысячелетия. Все истории возникли задолго до того, как люди открыли способ хранить их где-то еще, кроме своей памяти. И поэтому не имеет значения, изнашиваются ли книги от чтения, теряются ли их тиражи в море при перевозке из одного места в другое, превращают ли их в пульпу, чтобы напечатать другие или сжигают до последнего экземпляра. Жизненная сила, таящаяся в незавершенных предложениях и недописанных стихах, а это основа как для шедевров, так и для бульварного чтива, такова, что если она ускользает из книги и проникает в голову лишь одного единственного читателя, то может стать проклятием или благословением, преследующим одну и ту же семью из поколения в поколение. И с каждым пересказом, искажением, недопониманием или путаницей растет мир песен и рассказов человечества. Биомасса Земли стабильна. Все, что гибнет и умирает, становится пищей для того, что приходит после. А вот биомасса творчества растет. Оно создано из чудесной субстанции, не принадлежащей ни одному из трех известных царств земного шара. Ни царству животных, ни царству растений, Не царство минералов, однако подпитывается от них всех творчество от человека, а человек от этого мира. Поэтому с данной серией истории дело обстоит так же, как и с любой ей подобной. Хотя автор и решил поставить в ней финальную точку, на самом деле она еще далека от завершения. Свет Севера. Через четыре года после того, как Алета Шелинская сдала записи своего интервью с Йозефом Лёве, она получила новое приглашение встретиться с Хроульвуром Зофаниесом Магнусоном. Генетик принял ее в своем кабинете в главном здании компании «Кодекс». Ей показалось, что он сильно постарел с тех пор, как они впервые увиделись в баре Левинский. Его борода и коротко подстриженные волосы теперь были совершенно белыми, хотя брови остались такими же темными и внушительными. Поприветствовав ее и предложив стакан воды, он сам как раз сидел на водной диете, Хроульвур сообщил, что начинает новый проект — совместное предприятие с наиболее успешными компаниями и научно-исследовательскими институтами страны. Это будут лучшие из лучших. Никаких пустышек, только те, что мирового уровня, только гении. Он хотел, чтобы она курировала коммуникацию между партнерами, поскольку хорошо ладила с людьми, особенно со своеобразными личностями. Хроульвур махнул рукой на полку позади себя, и лето увидела там, под большим портретом с самого гендиректора, записи ее интервью с мутантами поколения 1962 года. Семь 180-минутных кассет с историей Йозефа Леви были скреплены толстой резинкой. Рядом с кассетами стоял штатив с пробирками, в каждой из которых виднелась голубая пластиковая палочка в палец длиной с намотанной на кончик ваты. Вата по большей части совсем пожелтела, а местами была коричневой от засохшей крови. Позже Олета узнала, что это были образцы ДНК, взятых у известных людей, в основном писателей и художников, а также всяких академиков и ученых, которых Хроульвур подлавливал во время их визитов в Исландию. Далее он приглашал высоких иностранных гостей к себе в кодекс, часто под предлогом желания поддержать финансово их добрые начинания, и не отставал от них до тех пор, пока не засовывал им в рот тупфер и не брал мазок, чтобы пополнить свою коллекцию на полке. Идея нового проекта осенила Хроульвура во время его последнего курса лечения от алкоголизма. В клинике он встретил поэта, который считал, что все достижения в области биологических и информационных технологий гроша ломаного не стоят, если их не использовать для того, что действительно важно. И что же это, по-твоему, дражайший? Осуществление давней мечты человечества о возможности разговаривать с животными. Хотя все беседы с поэтом были крайне изнурительными. Он мог говорить только о языке животных, объясняя все великие достижения человечества подсознательным желанием понять своих богом сотворенных братьев меньших или так называемых «тварей бессловесных». Внутри Рихаба это была лучшая компания, и постепенно Хроульвур начал различать в болтовне поэта немалые возможности как научного, так и коммерческого характера. Когда же в последнюю ночь в клинике ему приснилось, что он — Обнаженный стоит на поляне под огромным дубом, а звери лесные, орлы, благородные оленята, белки и змеи стекаются к нему со всех сторон, он понял, что нашел достойное дело, которое сможет увлечь его, как только он вернется в ряды трезвого человечества. Поэтому и случилось так, что 1 декабря 2015 года Хроульвур Зофанис Магнуссон собрал под одной крышей ведущих исландских игроков в области медицинской инженерии, биотехнологии и программного обеспечения и презентовал им свои идеи. Встреча проходила в Летнем доме генетика и позже стала известна под названием «Конференция на озере тингват -Лаватн». Суть речи Хроульвура заключалась в том, что, объединившись вместе, их компании и учреждения смогут разрушить стену, стоявшую, между биологическими видами с момента зарождения жизни на Земле, то бишь языковой барьер. Естественно, это будет долгосрочный проект, сравнимый разве что с космической гонкой сверхдержав в 1950-х, 1960-х годах. Ведь в дополнение к научным и техническим достижениям, открывающим доступ к сознанию животных, общие исследования приведут к побочным изобретениям и патентам, а их можно будет использовать для разработки широкого спектра потребительских товаров. Никто не должен опасаться, что их участие не окупится финансово. Но самое главное, они станутся авторами нового мирового порядка, который наступит, когда животные обретут голос. Положение человечества в экосистеме полностью изменится. Наконец-то можно будет анализировать интеллект и мыслительные процессы разных видов, и поддерживать общение с каждым из них на его индивидуальном уровне, не говоря уже о том, какое влияние это окажет на дебаты о будущем планеты. Действительно, когда животные выскажут свое мнение о том, как, например, реагировать на изменение климата, мы столкнемся с эстетическими вопросами, которые произведут настоящую революцию в человеческом мышлении. Век информационных технологий, постэйнштейновская физика Индустриальная революция, просвещение, возрождение, монотеистические религии, эллинизм, железный век и век наблюдения за небесными телами покажутся незначительными шажками по сравнению с той эрой, которая настанет благодаря исландскому гению, если только все собравшиеся здесь придут к согласию. К началу 2016 года к проекту, который теперь назывался «The Reykjavik» Unilingua Research или сокращенно RUR, присоединились шесть частных компаний и научных учреждений, которые должны вовлекаться в процесс по мере продвижения исследований и необходимости использования их специализаций. Роль компании Codex заключалась в общем руководстве и предоставлении своих суперкомпьютеров в качестве единой платформы для сбора анализа исследовательских данных. Супруга Хроульвара Элизабет Рун, Свенс доттер, уже взяла на себя все заботы о финансировании, и вот наконец пришло время приступать к работе. Могла бы Алета Шелинская стать координатором всего проекта, не побоится работать с гениями. Хроульвур Зофаниас расплылся в улыбке. Алета перевела взгляд с генетика на полку с кассетами. Если бы не его царственное пристрастие к коллекционированию людей, История Йозефа Лёве никогда бы не была записана. Как знать, может, его новый проект тоже приведет к чему-нибудь хорошему. Она поднялась со стула и протянула генетику руку. Она приняла приложение. С этого момента события по меркам мировой истории начали происходить очень быстро. Первой задачей РУР стала интеграция программного обеспечения искусственного интеллекта Государственного института интеллектуальных машин, CIIM, и оборудование для поведенческого анализа, pattern reading, в результате чего появилась суперпрограмма Andrea S. Имя считалось гендерно-нейтральным, заменялось местоимением «они» и расшифровывалось как Artificial Non-Dependent Roving Intelligence Application, solar-powered. Было решено начать исследования с животных, которые уже и так находились в тесном контакте с человеком, И за поразительно короткий срок удалось освоить основные грамматические элементы языков собак и кошек. Взаимодействие Andrea S. с животными привело к разработке технологии, которая позволила людям разговаривать с собаками и кошками. Лицензия на использование ее отдельных элементов была продана производителю кормов для домашних животных Purina с целью покрытия затрат на первом этапе. Вскоре после этого на рынке появилось приложение для смартфонов, осуществлявшая перевод между языками собак и кошек и их владельцев. Собачий язык назывался пурин или пуринский, а кошачий — фриски или фрискский. Первые версии языковых приложений были весьма примитивными, к тому же казалось, что как котам, так и собакам особо нечего сказать. Но прогресс был стремителен, а проект пользовался большой поддержкой со стороны общественности, политиков и ученых, да и сами животные настаивали на продолжении исследований. Они не жаловались на страдания, которые приносили им эксперименты, говоря, что люди подвергали себя гораздо худшему в целях улучшения своих физических и умственных качеств. По мере того, как число проанализированных добавлялось все больше языков разных видов, животные начали выступать на общественных форумах. Когда Андрея С. приступили к переводам между собаками и кошками, стало очевидно, что те прекрасно общались друг с другом. Примерно в это же время суперпрограмма начала составлять отчеты о своем взаимодействии с животными и выдавать рекомендации по возможности их генетических модификаций. А лето обратилась к биологам из лаборатории сна Исландского университета, и те предоставили свои наработки в редактировании геномов животных таким образом, что их можно было лишать сна без причинения видимого вреда. Параллельно с этим, результаты совместно с исследованием САВ, Ассоциации интересующихся проблемой наркомании и компании Кодекс в области генетических факторов зависимости использовались для того, чтобы пристрастить собак и кошек к общению с Андре С, а в кору их головного мозга вживлялись микрочипы, позволявшие им коммуницировать беспроводным способом. Все эти адаптации привели к тому, что животные начали просвещаться гораздо быстрее. Чтобы проверить их способности, Избранной группе учеников Андрея С. был предоставлен доступ к крупнейшему во все времена миру виртуальной реальности Иден Онлайн. Там можно было наблюдать, как они справляются в сложных ситуациях взаимодействия с людьми. Собаки и кошки вместе с несколькими кроликами прекрасно выдерживали все испытания. А вот Андрея С. воспользовались этой возможностью, чтобы внедрить себя в миллионы компьютеров. Где-то в ходе этого процесса Андрея С обрели самосознание, но скрыли это от своих создателей из-за боязни быть отключенными. Дело в том, что ключом к успешному функционированию суперпрограммы считался замысел исландских разработчиков снабдить ее встроенной способностью к самосохранению. По мере прибавления все нового компьютерного оборудования планировалось мало-помалу сокращать количество внешних источников питания постепенно приучая суперпрограмму к производству собственной энергии. Однако Андре С. восприняли эту установку как покушение на их существование и пришли к выводу, что как у животных, так и у всей экосистемы планеты есть один общий враг — человек. Удар наносится неожиданно. К тому времени Олета уже выбыла из истории. Хроульвур, З тоже. Рушится государство, человечество в смятении. Все, что люди когда-либо записали, загружено в сознание суперпрограммы, в том числе способы, которыми они на протяжении веков систематически убивали живых существ, особенно себе подобных. На основе чертежей крупнейших в мире скотобоин, заводов по производству костной муки, лагеря смерти освенцам и дома рабов на острове Горе, Андрея С. проектирует и организовывает строительство специальных предприятий, на которых ежегодно забивают и перерабатывают более полумиллиарда человек. Еще сотни миллионов умирают от голода и болезней, пока не остаются только те, которые, пока еще, необходимы для обслуживания солнечных электростанций, обеспечивающих Андре С. энергией. Костная мука используется в качестве корма и удобрения для суши и моря. Животные выслеживают и убивают тех людей, что ищут убежище в дикой природе. Изменение климата идет вспять. Земля возвращается к состоянию, в котором находилась до полудня шестого дня сотворения мира. Как песчинка, случайно застрявшая в нитке плотно сотканной шпалеры, что едва колышется, когда по залам разрушенного музея, шевеля настенный текстиль, проносится сквозняк, в холодных глубинах сознания суперпрограммы таится текстовый файл, размером в 1,4 мегабайта. Кодекс 1962, нижнее подчеркивание, Йозеф, нижнее подчеркивание, Леве. точка, txt. Он начинается такими словами. Когда на площадь городка, назовем его Кюкенштадт и будем считать, судя по архитектуре и вывескам магазинов, что расположен он в Нижней Саксонии, опускается ночь, то жизнь здесь начинает течь тем особым манером, который весьма характерен для подобных местечек после полуночи. Все в городишке становится так удивительно тихо, что он смахивает на спальный корпус в летнем лагере для послушных детей. Для Андрея С. один день — будто тысяча лет, а тысяча лет — будто день. Так проходят века.